Глава вторая. Дела семейные. Провожать великодушного новгородца явилось на Угорскую пристань все население чертарыя. Махали шапками, выкрикивали напутственные приветствия, пока хватало голоса. Потом чертарыйцы вернулись домой к своим заботам. Приближался месяц листопад, и осень уже раскрасила леса и рощи в желтый, оранжевый малиновый цвет. Кружась, опускались на киевские улицы зубчатые листья каштанов. Журавли с призывным курлыканьем направлялись к югу. В хату Стоюна навернулось утраченное счастье. Величавой походкой ходила по двору и дому бывшая царьградская пленница, помолодевшая и похорошевшая. Муж и дети не могли наглядеться на нее, не могли с ней наговориться. Да, теперь было не то, что в доме ювелира Андрокла, когда редкие часы свидания Зори и Светланы с матерью омрачались капризами маленького Стратона. И странно устроено сердце человека. Когда Ольга вспоминала кудрявого черноглазого ромея, ее охватывала жалость. Хотелось приголубить мальчика, совсем не видевшего ласки от бессердечной щеголихи матери. Стоюны дети стремились неотлучно быть рядом с Ольгой. Она иногда с притворным гневом прогоняла их на работу, мужик к сетям, а Зорю и Светлану заниматься по хозяйству. Старого и хворого деда Малыгу рыбак приютил у себя. И тот, бесконечно довольный, лежал по целым дням на печи, Окруженный соседскими ребятишками, которым рассказывал страшные были о своих двух полонах, Побег у Гара не был забыт княжеским Тиуном. И Стаюн обрадовался, что о появлении бродников в атаге Ефрема Ольга и дети рассказали ему наедине, без посторонних. Это вы ладно сделали, прошептал рыбак, оглядываясь на запертую дверь. Коли будет о том узнано, крепко накажут Зорю за то, что сразу не донес о беглеце. Плохо придется и самому Угару. Боярин Ставр пошлет погоню. И страшно подумать, что он сделает с Бродником, ежели его поймает. Тайна была сохранена. Только много позже, стою он под величайшим секретом, рассказал жене Угара, а вдовице о судьбе ее мужа. Следующей весной женщина с детьми сбежала в Новгород. В этом году боярин Ставр лютовал хуже, чем в прошлом, и подать взыскивал без всякого милосердия. Еще нескольким горемыкам, у кого плохо уродился хлеб на полях, пришлось брать заем у боярина и переходить в закупы. Совершенно неожиданным для семьи рыбака был приход ключника Тараса. «Здесь живет смерть Андрей Андрея Малыга», — грубым голосом спросил Тарас. «Здесь, батюшка, здесь», — слабо отозвался с печки старик. «Да будет тебе ведомо, Андрей», — объявил ключник, «что боярин Ставр наложил на тебя подать гривну серебра в год». — Батюшка, да откуда же я возьму такую уйму серебра? — взмолился старик. — Я не пашу, не сею, ремеслом не занимаюсь. Сам видишь, я лежив на печи лежу. — Нас это не касаемо, — равнодушно сказал ключник. — У нас всякая душа на счету. И ты хоть роди, а оброк князю отдай, а не то плохо тебе будет. Он ушел, оставив малыгу и все семейство рыбака в горестном изумлении. Как помочь Андрею в таком трудном положении? Истоюн, и Ольга, и дети прекрасно понимали, чем они обязаны деду Андрею. Ведь это он бы гадался послать письмо из Царьграда в Киев. И если бы не его придумка, судьба Ольги навсегда осталась бы неизвестной ее родным. Да и не могла забыться дружба, связавшая Ольгу и деду Андрея в неволь. Повздыхав в тихомолку, рыбак принял уплату подати на себя. Зори снова попросился в мастерскую пересвета, и оружейник принял его с радостью. Парень сидел на своем привычном месте в мастерской, спаивал кольчужные кольца, и ему казалось, что он не покидал подола что не было далекого путешествия, не было грома днепровских порогов и бешеного воя Печенежской Орды, не было бездонной морской лазури, и даже сияющий царь-град представлялся сказкой, услышанной в детстве. А оружейник-пересвет под мирный шум мастерской строил планы. Глядя на трудолюбивого парня, Пересвет вспоминал свое прошлогоднее намерение отдать надежду за Зорю. Но помня яростный отпор Софьи, когда он заикнулся об этом, старик теперь молчал. Он думал так. Стану я с бабами разговаривать. Сам хозяин в дому, моя и воля. Как прикажу, так и будет. Поревут, покричат, а потом смирятся. Всегда так было. Вот и нежданка, видать. Выбросил из головы блажь насчет рыбаковой дочки. Молчит. Простодушный старик жестоко ошибался. Неждан решил молчать о своем намерении до установленного отцом годового срока. А пока усердно трудился и выказывал в оружейном мастерстве большие успехи. Пересвет остался доволен Нежданом, когда тот рассказал ему о своей работе у царьградского оружейника и о том, что он видел за морем. — Так боишь, грекам, супротив нашего мастерства, не выстоять? — весело восклицал старик. — Кишка-танка, значит? — Ладно это зло, ладно. Русичи с издавних времен в оружейном деле поперед других народов идут. Представляя себе, как византийский оружейник, Собирался делать кольчугу по образцу его, Пересветовой, мастер заливался смехом. — Как они разлакомились! Первыми в Царьграде захотели стать. — Да нет, далеко кукушки до ястреба. А ты, стал быть, на их прошении повернулся и ушел. Ха — Ха-ха-ха! Хвалю! Молодец! Повесть о том, как оружейный подмастерье Неждан посрамил царьградских мастеров, пошла гулять по Подолу и даже с большими прекрасами. Постепенно она обрастала новыми подробностями и превращалась в легенду. Когда Неждан зори пришли в Георгиевский монастырь после возвращения из Царьграда, летописец встретил их радостно. «Вернулись!» — воскликнул Инок и ощупал ребят руками, точно не веря глазам. Вернулись. Ну и как же мне отрадно видеть вас, родимые! Рассказывайте же скорее, рассказывайте, как вас Бог носил. Рассказ длился целый вечер, а потом Геронький встал, за ним поднялись и удивленные зоре и неждан. Господь благословил твои труды, и аз, недостойный инок, так ожде благословляю тебя, чадо. Торжественно возгласил Геронтий и осенил крестным знамением русую голову зори. Греческий псалтырь, подаренный нежданным, восхитил старика. — Какая причудесная книга! — восклицал монах, бережно перелистывая фолиант. — Какие заставки! А какой почерк! Поистине искусный списатель сию книгу писал. — ах как ты меня обрадовал, Василий! И хоть бы я на тебя сердит за то, что ты учиться бросил, да видно, всякому своя доля на роду написана. — А ты, в юнош, хоть немного греческий постиг, когда в Византии был, — обратился Геронтий к Зори. Чуть — Чуть-чуть потупился юноша. В Царьграде не до того было, а по дороге матушка и дед Андрей меня немного вразумили. А ты хотел бы выучиться читать по-гречески? — Ох, как бы хотел, отче! — не удержался от восклицания зоря. — Но видно, придется нам от славянского языка перейти к греческому, — добродушно молвил монах. Дело у них пошло быстро. Оно облегчалось тем, что Зоря знал наизусть первые и многие другие псалмы Давида, поэтому греческие слова он запоминал с изумительной быстротой. Видя успехи своего ученика, Геронтий предрекал ему будущее по книжной части. — Твоя доля и виналей, говорил инок, — не молотком по железу стучать, а списывать священные книги а, может быть, и более того, сочинять летописи. Нужны, ох, как нужны нам грамотеи на Руси! Ведь еще прозибает она во мраке языческого невежества. Мню я, надо на тебе князю Ярославу довести. Он тебя к делу приспособит. Но Зорец страшно смутился и просил Геронте не делать этого. Оружейник ошибался насчет истинных чувств сына, но материнское сердце трудно обмануть. Глядя на грустное лицо Неждана, наблюдая его непрестанную упорную работу в мастерской, Софья думала, видишь, как старается, и все для Светланки. Слеп мой муженек, думает, парень забыл любовь, а она у него только крепче становится. И настроение Софии начало понемногу меняться. Светлана, девушка из простой семьи, скромная, трудолюбивая, стала Софии казаться подходящей подругой жизни для сына. Были у нее и другие соображения. Если бы Неждан женился на Светлане, тогда Зори и Надя стали бы близкими родственниками, и сам митрополит не разрешил бы им обвенчаться. Однажды, воскресным утром, в отсутствии пересвета, Софья ласково сказала сыну. — Вон, Зори собирается в чертары. Пошел бы и ты с ним. Проведал с и Ольгу. Но в глазах матери Неждан прочел совсем другое. Ему разрешалось повидать Светлану. Юноша немного смутился, но твердо ответил. — Я батя обещал целый год не бывать в чертары и слово свое не нарушу. Ты же ездил в Царьград с Зорией и Светланой. То было совсем другое, — возразил Неждан. И на том разговор кончился. Но юноша понял, что в выборе с и мать теперь на его стороне, и это очень его обрадовало. Софья выложила свои планы мужу, рассказала ей о разговоре с сыном и о том, как тот строго держит свое обещание. Увлеченный мыслью сделать Зорю членом своей семьи, старик решил одним ударом разрубить завязавшийся узел. Призвав сына и пытливо глядя ему в лицо, Пересвет спросил. — Все еще любишь Светланку? — Признавайся, как на духу. — Люблю, батя, — честно ответил неждан, не опуская глаз перед отцом. Так забудь об этом. Она не для тебя. Почему, батя? Она тебе скоро родная будет. Я отдам зазорю Зорю Надьку. Если бы судак, высунув голову из лунки, заговорил человеческим голосом, Неждан был бы менее поражен. А оружейник продолжал. Но ты об этом, Зорьки, ни единого слова. Дай нерушимую клятву. Даю, батя пролепетал растерявшийся Неждан. Глубокая грусть овладела юношей, но причины ее не мог понять Зоря, как допрашивал он друга. Неждан упорно отмалчивался. Прошло три месяца, наступила весна, и все нелады между семьями Пересвета и Стоюна неожиданно покончила надежда. Она убежала из дому, И тайно обвенчалась с княжним гриднем милославом. Все было замышленно и совершено надеждой, со свойственной ей хитростью и так ловко, что родители узнали о случившемся только в вечер после венчания. Через месяц была отпразднована и свадьба Нежданной Светланы. Две семьи породнились, хотя и не так, как хотел старик пересвет. Но скоро он смирился с этим и полюбил Светлану как родную дочь. Монах Геронтий рассказал все-таки князю Ярославу о талантливом гармотее и увиналии, что под светским именем Зори трудился по оружейному делу. Князь обрадовался, он повсюду выискивал грамотных людей, которых еще так мало было на Руси. Княжеским повелением, к великому огорчению пересвета, и тайные радости Зори, юноша был призван ко двору и зачислен в списателей книг под начало боярина Добромысла. К этому времени Зоря, не прекращавший занятия с Геронтием, свободно читал, писал и говорил по-гречески. Такой эрудит оказался настоящей находкой для Добромысла, озабоченного пополнением княжеской библиофики. Бессмысленно было бы посадить такого знатока за переписку славянских книг, и боярин поручил Зори переводить греческих классиков. Пытливый ум Зори обогатился множеством новых понятий. Практика перевода сделала его литературный язык богатым и гибким. Не останавливаясь на полпути, Зори принялся изучать латынь, В латинской грамматике было много общего с греческой. Были в этих языках и общие корни. И потому Зоря постиг латынь за год с небольшим. Аппетит приходит во время еды. а владев древними языками, Зоря принялся за новые. Сделать это было тем легче, что в Киеве, одном из мировых центров торговли, жило много иноземцев. Зоря выучил немецкий, французский польский. Давно известно, что чем больше знаешь иностранных языков, тем более дается изучение следующих. Зори сделался одним из образованнейших людей своей эпохи. Семейная жизнь его сложилась счастливо. Только после замужества надежды он узнал о планах старого оружейника и сердечно порадовался, что они не сбылись. Зори нашел себе суженую по сердцу. Отец с матерью жили под его кровом и нянчили внучат.